В конце концов, я и сам обзавелся чем-то вроде секты. Меня начали приглашать в Новгород, Тверь, Орел, Курск, Тамбов, Пензу, Екатеринбург, Красноярск, почтительно встречали на Гулком вокзале или в гудящем аэропорту и везли сквозь советскую унылость в какой-нибудь красный уголок, а то и в Дом культуры, где собирались молодые и старые, Нищие и процветающие, красивые и безобразные мои собратья по разуму, томящиеся эстетической цингой. Я всегда начинал с того, как я им завидую. Завидую, в каком удивительном месте они живут. Здесь созидалась мировая история, здесь творились великие дела, здесь жили потрясающие богатыри и мудрецы. Там-то я понял, кто наследует землю. Женщины. Это они ни за какие земные лакомства не откажутся от своего дара служить грезам. В их эволюционном дереве, правда, тоже имеется своя тупиковая ветвь – феминизм, пытающийся переключить их на борьбу за власть и наслаждение. Но прагматизировать, расчеловечить женщин будет куда потруднее, чем мужчин. Они куда самоотверженнее хранят в себе восторженных, доверчивых девчонок. Многие женщины добивались личной ауэдиенции. Молодые, старые, седые, крашеные, нищие, процветающие, красивые и... Нет, мавешек для меня не существовало. Каждой женщине я давал понять, что она прекрасна, пускай одинока, покинута, обойдена, но прекрасна. А единственное, чего ей не хватает, — своего Шекспира. И я становился их певцом. «Я не играл, я верил в то, что пою», И они тоже видели, каких усилий мне стоит не пасть пред ними на колени и не приложиться благоговейно к краешку их одежд. Зато я без устали витаминизировал их красивыми словами, красивыми словами, красивыми словами. Бессмертными образцами, бессмертными образцами, бессмертными образцами. На меня уже начала работать Разросшаяся греза, и чем дальше, тем больше женщин уходили от меня просветленными, исполненными гордости за свои прекрасные горести. Кое-кто из них, разумеется, начинали искать дальнейшего сближения, но я позволял приблизиться к себе лишь за пределами своей миссии странствующего проповедника. Я должен был оставаться их коллективной, а не индивидуальной мечтой. Что скрывать, временами мне становилось совестно, что я их дурачу но ведь не одурачив, невозможно возвысить человека над его муками. Случалось, в зале отыскивался какой-нибудь умник, сам метящий в пророке, а потому старавшийся меня срезать, но я всегда покорно склонял голову, покаянно признавая его правоту, и какая буря гнева поднималась в мою защиту. Будь я окончательным шарлатаном, я бы даже специально подсаживал в паству святотатцев, благодаря которым любовь к оскорбленному кумиру взмывала бы вообще в заоблачные выси. Но меня и так высмотрели люди-дела, предложившие организовать фирму «Всеобщий утешитель» – сеть психотерапевтических центров в 11 регионах. Центры со временем должны были обзавестись кабинетами релаксации, реабилитации, массажа, физиотерапии и прочее, прочее, прочее. От меня требовалось одно дать свое имя Верховного ЗИЦ-председателя. Авантюра была чревата бюрократическим перерождением, но, увы, последней соломинкой все-таки оказалось мое мелкое желание наконец-то обрести какое-то стабильное занятие. Ибо уже никто не хотел строить и сносить дома, сплавлять лес, прорубать просеки, вколачивать сваи, разведывать золото и алмазы, а только там меня всегда и ждали. Теперь же. Все предпочитали распродавать уже открытое и построенное, на что я уж никак не годился. Условия я поставил единственное. Наш принцип – опора на высокое. Да, конечно, сейчас время пигмеев, а потому в науке о душе считаются достойными внимания лишь те человеческие качества, которые сближают нас с животными, а еще надежнее – и вовсе с неодушевленными предметами. Но всеобщий утешитель будет опираться на то, что превратило – Человек в царя природы, на его страсть к прекрасному и грандиозному. Если человек уйдет от нас удовлетворенным пигмеем, это будет наш провал. Люди дело знали цену красивым словам, а потому не возражали. И дело завертелось так успешно, что даже я, стрелянный воробей, прекрасно знающий, что любая корысть — лишь маска каких-то грез, не сразу понял, чем я их всех так достал. То, что я ограничился доходами водителя автобуса, вовсе не было демонстративным жестом. Именно зарплата шофера всегда была моей мерой социальной полноценности. Противясь введению в массажные кабинеты аппетитных девушек в одних только трусиках и настаивая на том, что героин все-таки слишком радикальное средство релаксации, я тоже отнюдь не стремился показать, что я благороднее других. Я лишь отстаивал ставку на высокое а если мы начнем ублажать человека, каков он есть, так на это охотников и без меня хватает. Однако на саммите региональных топ-менеджеров хорошо я научился выражаться. Кипела ненависть, столь неподдельная, что ее могло породить лишь оскорбление любимой сказки. Я понял, что принцип «хватай, что можно» представляется им не уступкой человеческой слабости, но восхитительным идеалом, Особенно мне запомнился истекающий потом альбинос из Четинского филиала, каждые полторы минуты оскорбленно выкрикивавший, в ожидании этого мига держа рот полуоткрытым, что народ не желает угождать моим комплексом. Комплексами, как известно, в наше время называют любые проявления совести. Так что «всем можно, а нам нельзя» с интервалом в 3-5 секунд вторил ему брюнет из Хабаровска «кажется, даже еврей», хотя я ему уже ответил «Да, всем можно, а нам нельзя, потому что всех и без нас хватает». Я ушел не потому, что был запуган супругой, уверявшей, что меня непременно замочат. Я просто счел, что так будет красивее. В который раз все нажитое швырнуть в костер и уйти навстречу неведомой судьбе с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. Поражение было достаточно масштабным, чтобы я мог не чувствовать себя ничтожным, а это единственное, чего я страшусь. Ты и правда не стареешь, как-то мимоходом, не без раздражения бросила мне моя отчасти Черкешенко. Это правда, эффектное приключение и поныне влечет меня сильнее, чем преуспеяние. Я всегда предпочту смерть от слонов его бивня мирному угасанию в собственной постели. А тем временем, подобно свету угасшей звезды, Моя слава с большим опозданием докатилась до моей доисторической родины. Меня пригласили в Израиль. Вылет был задержан на сутки из-за убийства премьер-министра, Рабина. Все флаги слетались туда с выражениями соболезнования, и я был очень уж несоразмерно причине взбешен, что снова придется влочиться по сквозь изморось, а завтра еще раз подниматься в дурацкую рань. Быть беспомощной песчинкой, а не полноправным участником, трудно вообразить себе что-либо более убогое. Я с алмазной ясностью понял, что нет никаких резонов затягивать агонию еще живого животного, в которое я превратился. Что бы я только не отдал, чтобы оказаться на месте застреленного рабина, всю жизнь сражаться за любимую сказку, потом заключить опаснейший мир, совершить исторический поворот в неизвестность и пасть от руки фанатика, одержимого сказкой соперницей. Это всегда красиво, одержимость. Победа человека над животным, фантома над фактом. Вот и машины несутся, как одурелые. Их прагматичных владельцев тоже влечет к прекрасному безумию. Но когда меня обдало ветром просвиставшего мимо снаряда, я не удержался и отпрянул – Меня снова ужаснула ничтожность этой смерти. Зато когда в лицо ударило теплом, солнцем, пальмами, гулом великолепного аэропорта, я почувствовал такое отчаяние, что еще шаг, и я бросился бы на каменный пол, и пусть делают со мной, что хотят. Однако импрессарио, похожий на грузина, уже радостно тряс мою руку, приходилось шутить, скалиться. Запас нашей прочности удесетеряется, когда мы служим воображаемому долгу, а меня везли прямиком на радио. Здесь была пустыня, гордо и требовательно повторял мой Вергилий, и я начинал замечать сверкающую зелень своей исторической чужбины. Так вот она, та долина блаженных, где обитает тень, которой я когда-то грезил. И тут я понял, что сумел прожить все эти годы только потому, что на каком-то седьмом донышке души, надеялся когда-нибудь снова обрести мою вечную грезу. А что мне, собственно, мешает хоть сейчас обратиться к ней по радио, типа «Миссюсь, ты где?» Сколотящимся сердцем, задыхаясь от предвкушения, я восторженно и жадно хватал и, давясь, проглатывал огромными кусками эту поразительную страну, рожденную слиянием двух сказок, сказки о земле обетованной и сказки о мире без грызни. Блистательные небоскребы, бетонные погаузы, и растрескавшиеся развалюхи вспыхивали и гасли вперемешку, а студия оказалась маленьким пионер-лагерем, чьи невиденькие корпуса затаились под сабельными кронами. Я невольно попытался отыскать в теплом воздухе запах влажной горячей земли, но ощутил только запах пыли да аптечный дух эвкалипта. Начал я хоть от души, но по накатанному. Завидую, в удивительном месте, свидетелями чуда, но когда-то ведущий интеллигентнейший бакинец, зачем-то подпортивший свою интеллигентность сами поинтересовался, что страна означает для меня лично. Я по-простому, по-рабочему рубанул, что Израиль для меня прежде всего райские кущи, под которыми я надеюсь снова обрести тех, кого считал навеки потерянными, и, придвинувшись к микрофону, выспринно возвал «Евгения Израилевна, Чудновская! Евгения, дочь Израиля! Ау! Отзовись!» И не успел ведущий представить мою глупость экстравагантностью, как раздался звонок. «Говорите, вы в эфире!» — скомандовал ведущий. И на всем пространстве, от Средиземного до Мертвого моря, зазвучал ее ни с чем не сравнимый ликующий голос. «Ты глупый! Я же теперь не Чудновская, а Редька!» Мы таки сумели развлечь радиослушателей. Весь свет узнал, что Женя живет в Ишуве, на территориях. Нужно ехать на автобусе от Иерусалима. И через пять минут я уже летел в этом автобусе. А Иерусалим? Что Иерусалим по сравнению с порожденной им сказкой? Я лишь успел почувствовать, как он дохнул холодком. Город городов лежал изрядно повыше моря, от которого я только что ускакал даже уши заложила, когда я туда взмыл. Автобус с турбореактивным рыком рассекал мою родную землю, закладывая упоительные виражи среди желтых холмов, круглящихся окаменевшими овечьими отарами. В автобусе было много солдат в крошечных тюбетеечках, кипах и солдаток, поминутно бросавших меня в холод своим сходством с Женей, особенно пышной смолью волос. Парни были при автоматах и винтовках, девушки — только при рюкзаках, заваливших весь проход. Все они были настолько бравые, что я никак не мог до конца усмотреть в них евреев. Зато мой щуплый сосед в черном был несомненный еврейчик с парой болтающихся черных пружинок на висках. Он торопливо и упрямо отбивал коротенькие поклончики, уткнувшись в молитвенник и на всех своих обретенных соотечественников я взирал с невыразимой нежностью, словно блудный сын, наконец-то снова обретший отчий дом. Сходство девушек с Женей окончательно роднило меня с этой землей. Незаметно смеркалось, и оттого изумрудное сияние слева за холмом предстало особенно насыщенным. Если бы оно еще и переливалось, я бы принял его за полярное сияние, но оно стояло недвижно, как облако, «Сейчас будет палестинское поселение», — поймав мой завороженный взгляд на безукоризненнейшем русском, подсказал мне солдат, напоминавший Амоса. «Да уж не он ли это и впрямь?» «Нет, он меня бы узнал, и, угадывая во мне человека образованного, пошутил. Филистимлине!» И серьезно добавил «А вот моя ослиная челюсть!» и похлопал по вороненной стали автомата. Слева открылась и помчалась назад уходившая в недосягаемую высь проволочная сетка, какими в зоопарках оплетают вольеры с птицами. «Чтобы камнем не запустили», — пояснил Квази Амос. Через такую ограду и вправду никакой Давид не сумел бы набить Голиафу даже самый крошечный фингальчик. Так что из-за сетки прилетела только парочка мин, Да и то одна разорвалась с большим перелетом, а другая отрекошетила от резиновой покрышки и вообще не взорвалась. Никто даже головы не повернул. Стремительность автобуса и сгустевшиеся сумерки не позволили мне толком разглядеть сам поселок. Одноэтажные домики с плоскими крышами успели только напомнить мне тот аул имени 39-го съезда КПСС в Тургайской «столовой стране», где, последовательно ставя перед собой уголком учебник за учебником, я некоторое время преподавал все предметы подряд в крошечной русской школе. Правда, в ауле все мазанки были глиняные, а здесь как будто бетонные. Вместо людей глаз успел ухватить лишь какие-то тени. Затем в салоне вспыхнул свет, погрузив внешний мир в непроглядную тьму, в которой мы довольно долго петляли, пока вдруг не вырвались к сапфировому зареву, над вершиной каменной горы, куда мы немедленно и взлетели по спирали. Снова заложила уши. И я с вершины еще успел ухватить краешек окончательно канувшего солнца. Я оказался в концлагере. Охрана с автоматами, железные ворота, колючая проволока, плац, бараки, прожектора. И спиной к ним, почти неразличимая, но с оборвавшимся сердцем, мгновенно угаданная мною стояла Женя в темной косынке, обмотанной вокруг головы. Она бросилась ко мне, и мы намертво обнялись. И стиснув друг друга, простояли даже и не знаю сколько времени, час или четыре. Кроме большой радости меня ждала и малая. Миша был в Киеве, он не мог оставить Блюму, которая не могла оставить постсоветскую родину. Я почти не ревновал к тому, что он обладал ее телом, но лишь сейчас я осознал, всю разъедающую глубину моей ревности к тому, что он обладал ее душой. В свое время она вдруг мимоходом сообщила мне, как о деле самым обыкновенном, что Блюма, по словам Миши, обладает правительским даром. Меня так передернуло, что я даже сумел об этом забыть. Утверждать что-то бездоказательное для меня наигнуснейший вид изнасилования и лицезреть, как он ее насилует богом, блюмой, своей гениальностью, злобной кошерностью, и она тает от наслаждения. А я не насиловал, зато и не одурманивал, оставлял ее свободной, то есть неприкаянной. Дума при ярчайшем магниевом свете я слегка вздрогнул, до того разрослись ее и всегда-то пышные брови а с приглаженными назад после косынки волосами она мучительно кого-то мне напоминала, только почему-то не хотелось вспоминать кого. Антроцитовые ее волосы были густо расшиты серебряными нитями. Однако она не казалась постаревшей, а только зрелой, что ли. Даже пушок на щеках приобрел какую-то стильность. Это была красивая еврейская женщина. «Дородная», — просилась красивое слово. И Амос был красивым еврейским парнем. И Эсфирь была красивой еврейской девушкой. Словом, передо мной была красивая еврейская семья, и мне уже не требовались для них какие-то более красивые слова. Амос действительно походил на того Самсона из автобуса, но был существенно более горбоносым и вулканическим. Эсфирь же заметно прибавила в просветленности. Они оба просто сияли. Видно, мой фантом здесь все-таки не умирал. Амас пока еще не нашел себя, зато эсфирь училась в каком-то заведении с религиозным уклоном и уже успела занять первое место в знании Торы. Разумеется, только среди русских с сабрами состязаться невозможно. Правоверные у них с колыбели разучивают, все священные книги до такой степени, что если вонзить в страницу иголку... Они могут назвать все пронзенные буквы на всех следующих страницах. Счастливым голосом Женя посетовала, что эсфирь пренебрегает традиционными женскими обязанностями. И я, тоже невольно расплываясь от счастья, пересказал всегда трогавшие меня своей красотой слова, которыми от стейки встречали новорожденных. Мальчику вкладывали в руки стрелу и наставляли «Твой дом не здесь, ибо ты солдат и слуга» твой долг — это война. Девочкам же давали веретено и говорили, ты пришла в долину усталости, труда и скорби, где царят холод и ветер. Ты должна быть в доме, как сердце в теле, как пепел в огне очага. Слышишь? С гордостью за меня укорила Женя, дочь. И тут же снежная укоризной обернулась ко мне. Ты знаешь какую-то ацтекскую мудрость и не знаешь еврейскую?» Ужасно обидно, что даже такие умные люди, как папа и дядя Моти, ушли от еврейского мира неизвестно куда. «Это так по-еврейски, — примирительно сказал я, — стремиться из чего-то узкого в широкое, всемирное». «Еврейский мир не узкий, он безграничный», — торжественно возразила Женя, проникновенно глядя сквозь меня, и я почтительно склонил голову. «Амос солдатом послужил, но слугой быть не согласился» писал жалобы, переводился из части в часть. что всякие марокканцы и эфиопы, я заметил, чем жирнее, тем наглее. Он прожигал меня испытующим взглядом, и я, пораженный, в зарождающуюся грезу о всееврейском единстве, изобразил огорченное сочувствие. Если бы нам объединиться с Россией, мы бы всех черных поставили на место. Амос прожигал меня требовательным, и вместе искательным взглядом. Я уклончиво ответил, что каждый из этих народов имеет настолько высокое представление о своей миссии, что столкновение их грез почти неизбежно. «Евреи уже один раз устроили русским атомную бомбу», — сжигал меня искательным взглядом Амос. «Если объединить еврейский ум и русскую силу, «Одних этих слов внезапно устал я достаточно, чтобы рассориться еще лет на тридцать. Русские сами хотят считать себя умными». Женя с нежностью улыбнулась мне, как бы давая понять, что оценила мой юмор. Следившие за нами Амаса и Сферь тоже радостно засмеялись. «Мне повезло, я попал на праздник субботы». Мы сидели при трепетных свечах, Женя и Эсфирь, в рембрантовских бархатных беретах, амас и я в шагаловских картузах, и я изнемогал от красоты и оплаченности этого обряда. Я с трудом удерживал слезы гордости за свой народ. Тянулись годы, века, тысячелетия гонений, передышек, унижений, истреблений — А они все так же из века в век творили эту бесполезность, также зажигали женскими руками свечи, расставляли кубки, мужскими устами благословляли вино и халу и смотрели друг на друга с таким же благоговением, с каким я смотрю сейчас на Женю и ее детей, потому что их устами, говорит, их руками действует великая греза. Днесь воспеть такого принца я намерен, он зовется Израилем и в собаку злою ведьмой обращен. Всю неделю по собачьей он и чувствует, и мыслит, грязный шляется и смрадный, на позор и смех мальчишкам, но лишь пятница минует, принц становится, как прежде, человеком и выходит из своей собачьей шкуры. Мыслит, чувствует, как люди, гордо с поднятой главой, и разряженный вступает он в отцовские чертоги. Наконец-то, приветствуемый Генрихом Гейна, и я вступил в отцовские чертоги, в эту благоустроенную расщелину, от которой отходили крошечные кельи. А Что это за блюдо? Ах, челнт! Почтительно склонил я голову перед чернобуро-малиновой смесью вареных овощей и фруктов. От почтительности даже и не понять каких. У вас действительно холодно, или мне кажется?» Я с большим опозданием заметил, что у всех идет легкий порог изо рта, а ноги у меня весьма прилично закоченели, да и руки тоже, не говоря уже о носе. «Экономим!» — радостно засмеялись они, словно бывалые полярники над новичком. «Ничего, если всем спать в одной комнате, получается вполне терпимо. Зато когда приедет Миша...» «Все накопления в раз разлетятся. Он ничего терпеть не желает», — грустно улыбнулась Женя. «Но меня это не должно волновать. Для дорогого гостя взят у соседей обогреватель, работающий на арабской нефти. Меня это особенно позабавило. И впрямь, какая разница, тепло, холодно, жила бы страна родная».